Я вернул Крола и Окита. Скоро оба плотника вернуться в рассвет, чтобы активно участвовать в строительстве деревни. Поселение, почти города. И в этом возвращении была целиком и полностью моя заслуга. Я расследовал, нашел, вернулся и добыл себе поселенцев. Задача с пропавшими решилась автоматически. Хотя... нет, не решилась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 Как бы я к нему ни не относился, даже в сравнении с Неагоном, объективно вербовщик мог быть противником маленького человечка. А мне надо было просто выяснить и доказать либо вину, либо ее отсутствие. Самое интересное было в том, что я не смог пока что определить в которые пропали из полян. Их увел Рулит, но это не значит, что... Я скрутил тетрадь и спрятал ее за пояс, чтобы не выпало, пока я мчал к Торлину.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 Он ничего не спросил про Филиду, и, как я и предполагал ранее, Ниагона интересует лишь его собственные дела и ничего больше. Мне же теперь предстояло заняться вплотную рассветом и его жителями.